несколько раз крупнее, с которых текла мутная слюна. Еле подавил соблазн садить пулю в лоб, но чересчур шуметь в незнакомом темном помещении не хотелось. А пока рычит, может и отгонит кого лишнего. Махнул монстру рукой и повел фонариком вокруг, но не высветил ничего, кроме разбитой Нокии на полу. Чтобы найти стену, пришлось сделать несколько шагов вперед. Шершавая, каменная,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 Несколько раз вернул, прошел мимо парочки тоннелей, заваленных камнями, но так и не понял источника звука. Возле в громкость будто усиливалась, но ни забраться наверх, ни разобрать камни не получилось. Сидели как влитые, идеально подогнанные, и полностью были покрыты символами. Рисунок уплотнился, стало больше мелких деталей, и краска выглядела ярче, будто ее постоянно обновляли. Находиться возле завала было тяжело, Вроде и на свету все, в отличие от коридора, но инстинкт самосохранения вопил, как ненормальный. «Алярма! Алярма! Что ж ты тупой такой? Говорят же, Алярма, не лезь туда!» Я все равно полез. Присмотрел более-менее удобный уступ, закинул ногу, подтянулся, почувствовал легкое дуновение ветерка на лице и сверзился на пол. Стоило только вдохнуть этот ветерок. Запахло гнилью. Если сравнивать, то в канализации в гнезде монстра пахло весенними цветами, просто чуть заблеванными, а здесь будто гниет сама гниль. Уходил от завала практически бегом, подгоняемый бесячим и уже пугающим шепотом. Пронесся мимо нескольких поворотов, а потом, вспомнив принцип прохождения лабиринтов, стал все время сворачивать направо. Шел до тех пор, пока не натолкнулся на осколки ноки и уставился в морду застрявшего и зависшего монстра, будто в спячку впал экономия ресурс. Но стоило ему меня почувствовать, как он тут же дернулся и застучал лапой по потолку. И опять пошел вперед, держась уже левой стены, легонько постукивая по ней кончика молотка. Эффект был странный, будто по замерзшей резине стучу. Звук гулкий, камень и знаки на нем вдавливаются и реагируют в ответ, при этом без единой царапины. Я понял, что начинаю терять контроль,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 Пару раз пальнул в стену, но пули даже миллиметра не выбили, а просто плюшками попадали на пол. Не дождавшись возможных гостей, привлеченных шумом, решил перекусить и отдохнуть. Через силу впихнул в себя протеиновый батончик и, забив на все, задремал. И сна меня вытащил звук колокольчиков, как на рыбалке.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 а мог упоминать некое конкретное зло, живущее в этом лабиринте. Я развел руками, постучал себя по лбу и состроил грустную гримасу. «Уважаемый, здравствуйте!» Hello, май френд!» «Я друг!» «Но я ничего не понял!» «Но компренды, капишь?» «Женеманш пасижур!» «Да!» Я тот еще полиглот, но собрался, вздохнул и повторил все только на английском. Улыбка на лице деда стала шире, и оказалось, что передних зубов у него нет».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 От лба по всему телу пробежала холодная волна, отступила головная боль, а на плечо будто успокаивающий компресс наложили. Старик поднес к моей голове факел, но жара не было, только приятный запах манго, как от ароматической свечи. Кисточка мелькнула перед глазами еще раз, операция с холодком повторилась, и дедок, наконец, удовлетворенно покивал, махнул рукой, призывая следовать за ним, и пошел по коридору.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 Сказал «спасибо» и рванул по ступенькам. Выбрался на поверхность в маленьком сарае, заставленном тюками с чем-то трепичным. Ощущение, будто в сауну зашел. Судя по солнечному свету, почти вертикально бьющему через дырки крыши, на улице прям самый зной. Как только появилась связь, запиликал смартфон. СМС-кат Ксюхи. Позвони, есть инфа. «Ксю, привет!» Я сразу же набрал, и она сразу же взяла трубку. Говори. Столько тепла было в этом слове, я аж через тысячи километров почувствовал Ксюхину улыбку. «Все никак не свыкнуть с мыслью, что однажды ты не перезвонишь. Тут такое по телеку показывают». «Что говорят?» Я подключил гарнитуру и, подойдя к двери сарая, приник к щели, контролируя округу. «Говорят, реальный зомбоапокалипсис у вас там, но это по телеку. А если в адекватных ресурсах покопать, то ничего не говорят. Ждут хоть каких-то исследований или официальных заявлений».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 когда зомби начали появляться в открытую. Вроде смотришь на улицу — никого. Моргнешь — а там уже трое. Еще моргнешь — уже семеро. Кто-то лез из домов, особенно из подвалов. Некоторые выбирались из-под автомобилей, из мусорных контейнеров, да просто отлипали от заборов, в тени которых лежали на земле. Мертвые собирались в группы и ведомые только им понятной целью толпами куда-то уходили. Вполне себе осмысленно —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 И я, наконец, добрался до отеля. И теперь опять сидел в засаде на крыше дома, напротив, и изучал обстановку. И чем дольше я смотрел, тем меньше мне все нравилось. Ровное, почти квадратное здание за решетчатым забором, усиленным сверху колючей проволокой. Пять этажей, по шесть балконов, на всю ширину комнаты. На этаже. Первый этаж метра четыре высоту. Дальше все уже обычное. На уровне второго этажа массивный козырек с потухшей вывеской Sierra Пэлмс» и логотипом то ли в виде раковины жемчужины, то ли просто листик какой-то. А на козырьке приличный такой основательный дот. Не шарашка, как у модных, а прям по всем правилам жизни во время апокалипсиса с прожекторами и двумя пулеметами. Массивные стекла на первом этаже с виду были целы, но заклеены белыми листами, плюс решетка, работающая по принципу жалюзей –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 Я замер, косясь на красную точку, а она, будто издеваясь, обрисовала сердечко и мелькнула перед глазами, направляясь к моему лбу. В глаза ударил прожектор, а снизу послышался топот. Заскрипела дверь на крышу, я отбросил ТТ в кучу листьев, выпрямился и медленно сцепил руки за головой.